«Оставьте меня в покое, уйдите как можно дальше, за горизонт». «Тим!» «Нет, от меня так просто не отвяжутся». Хлопанье по мордасам продолжается, и вдобавок в предплечье с отчетливым деревянным хрустом вонзается игла. Не больно, но ей же ей никому не нужно. Глупая, бессмысленная процедура». Вроде попытки поставить клизму манекену. Если проявить изобретательность и очень постараться, то можно добиться своего. Но манекену-то все равно... Он и склистирован, все равно манекен. Тим, здесь нельзя оставаться. Уходить нам надо. Понял. Я Тим. Приятно познакомиться. Кое-что все-таки начинает проясняться. Мироздание уже не настолько туманно, если я начал обретать в нём своё место и для начала разрешил проблему самоидентификации. Сверху солнышко греет, а снизу от земли холодно. Я лежу на скудной подстилке из сухой прошлогодней травы. Мне жёстко и неудобно, надо бы сменить позу, а сил для этого нет. Просыпается боль, причём не локальная, а по всему телу. По-моему, меня долго и усердно крутили в какой-то бетономешалке. Спасибо, что не в мясорубке. На фарш я пока не похож, и это нисколько не радует, а только немножко удивляет. Боль по всему телу усиливается, однако сквозь нее уголок сознания отмечает, да я мокрый с головы до ног. Понятно, что опорожнился мочевой пузырь, но он же у меня не слоновый. «Ничего не понимаю. Меня купали, что ли?» «Федя еще ему укол! Вот это красный стимулятор или нет?» Голос вроде знакомый. Э, э э Да это голос Мустафы Безухова. А он здесь откуда взялся? А Федька кто? Шпонька, что ли?» «Ну точно он!» «Стоп! А как это мы, когда расстались при Ананке, снова собрались вместе?» А если помрет, почему я должен делать уколы? Я же не врач. Ты техника, значит, понимаешь в сложных системах. Вот и поставь эту систему на ноги, да поживей. Нам здесь нельзя долго оставаться. Фу, вспомнил. Они же подобрали меня в космосе, и мне не хватило ложемента, за что, по всей видимости, я сейчас и расплачиваюсь. Полет к Земле помню. Вхождение в атмосферу тоже помню. Всеми ребрами помню. Еще пламя снаружи ревело, как дикая зверюга. Внутрь просилось.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 А откуда у них аптечка? Выходит, пилотам-эксменам она теперь положена? Раньше было не так, или они их где-нибудь сперли? Снова вспомнил интересная подробность. Мы садились на Москву, и я чуть ли не сам на этом настоял. Вот только забыл, зачем. Шевелю непослушными губами. Где мой Тим? Живой? Тим, ты двигаться можешь? Интересный вопрос. Каверзный он требует времени для обдумывания ответа. Пытаюсь пошевелиться. Получается, не очень, как будто я отсидел себе всё тело. Долго, видать, сидел со вкусом. Пробую напрягать и расслаблять различные мышцы. Нет, кажется, у меня ничего не сломано. Надо же, выходит, я выдержал посадку без ложемента. Ох, и крепкий я малый. И в шоу мамы Клавы был не последним, и капсулы вводил... И почти приспособился к трем же внутри того чужака. А на лунной базе пробыл всего ничего, не успел отвыкнуть, вот и жив. Да могу я двигаться, ребята, могу. Вон как шевелюсь и ворочаюсь, просто загляденье. Ходить, правда, не сумею. Но ведь вы меня не об этом же спрашивали, правда? Тим, встать можешь? Вот встать вряд ли, но попробую. Для этого надо сначала сесть, потом встать на четвереньки, а потом уже подняться на ноги, желательно с каким-нибудь упором. И пусть упор никуда не убегает после того, как я встану, а то я свалюсь кулем, и все придется начинать заново. Вот так. Сел. А что, организм пытается развалиться на запчасти? Ну, это ничего. Этого мы ему не позволим. «Сейчас он у меня поймёт, что ему волей-неволей придётся ещё потрудиться, и он с этой перспективой смирится, а там, глядишь, и сотрудничать начнёт. Главное не торопиться, дать ему время осознать неизбежное». «Тим, да вставай же! Уходить надо! Десять к одному, что нас уже засекли!» «Ох, не дадут мне времени, палачи, инквизиторы, пиявки приставочие, кровопийцы!»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 Ближе к тому берегу, где мы находимся, утонув посадочными опорами в горячей грязи из поганиного водоема, кривляется в испарениях, покрытая черной коркой Жанна Дарк, все-таки ухитрившаяся доставит нас на землю. Вот тебе и ненадежная рухлядь. А может, помогли обращенные к первоматери молитвы? Ну, в таком случае я согласен молиться Люсии впредь, хоть она и австралопитечка».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 Столица, не столица, потом разберем, но хотя бы неразрушенный город. Подарок судьбы. Нет более удобного места, чтобы затеряться на время. По данному параметру с городом не сравняется даже тайга. Даже гора не сравнятся. Из любой норы крысу можно выгнать водой из шланга. Но стократ крат труднее добраться до крысы на большой помойке. Что такое свобода? Это возможность выбирать один из минимум двух путей –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 Вот приду в себя и предложу бывшему дойеру продолжить состязание, кто кому пережмёт руку. Десять против одного, что возьмёт моя. Первоматерь моей Люси. Они всё-таки воздвигли меня торчком. Я хочу им сказать, изуверам, чтобы они уносили скорее ноги, оставив меня в покое. И вдруг проваливаюсь в лиловую мглу, влипнув в клейстер наподобие мухи. Ничего не понимаю, но, похоже, я ненаруком угодил в вязкий мир. А главное, кто-то цепляется за меня, ворочается и дергается рядом, поддавая мне то локтем, то коленом. Ну точно, вязкий мир. Стоп, а как я сюда попал? Неужто бессознательно? Для прохождения через незримый барьер, который отделяет наш мир от того, всегда нужно напрягаться так, что на висках вздуваются жилы. А здесь-то что? И главное, почему я не один?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 Ну это, ну пороговой массы. Я тоже морщусь, хотя мне следовало бы и покивать, и развести руками. Да, мол, говорил, ну и что же с того, сам даже не понимаю, как это случилось. Какую гадость вы у меня вкололи-то. Думаешь, в медикаментах дело? Торопится понять Мустафа. Слушай, у нас ещё есть, так что в случае чего. А ты ещё раз такое сможешь устроить?»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 Констатирую я истину, вызывающую у меня глубокое отвращение. «Тима, ты сможешь?» «Попробую. За чье тут плечо подержаться?» «Ох, как медленно мы движемся. А надо ведь еще обойти пруд, иначе мы просто завязнем в горячей грязи. Потом в шагов двести до станций, полноценных шагов, не моих. А потом еще сколько-то до жилых кварталов, наверняка покинутых населением». И только там мы сможем затаиться, затеряться и отсидеться в логове. И в это время ухо улавливает далёкий-далёкий над треснутый гул вертолёта. Спутать его невозможно ни с чем. Именно такой звук должна сейчас издавать костлявая с косой. «Твою первомать!» – орёт Мустафа, искрежащая зубами в злобе и отчаянии. Его можно понять. Мы потеряли время и в итоге проиграли. Расчет «спасти меня» был неверен с самого начала, потому что исходил из множества произвольных допущений. Безуховые шпоньки надо было спасать только самих себя. У них бы получилось. Не ори, парень, и не мечись, глупое это дело. Проиграл? Помирай, как волк, а не затравленный зайчик. Заставь убийц уважать себя и гордиться своей охотничьей удачей.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 Оглушительный, сдвоенный хлопок раздаётся совсем рядом, и эксмен Мустафа без ухов нелепо падает с небольшой высоты на забрызганную илом пожухлую траву. Вид у него обалделый, как у вовремя извлечённого из воды утопающего. Машет руками, дышит. Здесь он отсутствовал миллисекунду, а сколько времени провёл там. Струйки пота промывают русло покорки грязи на его лице.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 Мотает головой, а на лице уже не безумие, а тихий ужас. «Нет, нет, нет, не могу». «Ныряй, Федя», увещеваю я. «Это только поначалу страшно, ты мне поверь. Надо только очень захотеть и не терять головы, тогда всё получится. У нас одна минута на тренировку и шанс ещё пожить. На счёт три. Раз, два, три, ну». Пятится и мотает головой. Ох, дрянной из инструктор по телепортации, уволить без выходного пособия и не подпускать к начинающим на пушечный выстрел. И всё ближе ракочут роторы, распарывающие небо. Кажется, нас уже заметили. Вдвоём с Мустафой мы ещё можем попытаться поводить облаву за нос, но инертный шпонька для нас вроде гири на ноге. Но ведь он может, теперь это я это точно знаю. Он умеет телепортировать, как и я. Как же я раньше не догадался о причинах своей уникальности? Мнимая это оказалась уникальность. Федя, ну постарайся, молю я. Феденька, надо напрячь не мышцы, а волю, только волю. Федя, ныряй. Марш! Оглушительно гаркает над ухом шпоньки, подкравшийся сзади Мустафа. Бах! Бабах!